Глава 18. Прогулка. 1 июня 1916 года. Четверг. Клим Пантелеевич был прав, когда говорил Каширину, что супруга выражает недовольство внезапно появившимися отлучками мужа, которые она связывала с событиями в Гранд-Отеле. Правда, позже, собирая воедино обрывочные фразы, сказанные Терентием Петровичем, Еленой и самим Климом, она поняла что ее супруг случайно оказался на месте убийства ювелира гиршмана и двух его работников естественно на этот счет у вероники альбертовны не могло быть никаких претензий к мужу который и отправился туда чтобы починить либо обменять ее часы которые вскоре чудесным образом выздоровели после того как клим попробовал их завести они больше не останавливались и надобность в их замене Отпала. Но женщина не была бы женщиной, если бы не использовала любой предлог, чтобы упрекнуть мужа в невнимании и в награду за его оплошность добиться каких-либо преференций. И совсем не важно, в чем они могли выражаться, в новом подарке, исполнении любого дамского каприза или нежном поцелуе. Собственно, так Вероника Альбертовна и поступила, когда Клим пришел в спальню. Ее отставленная вперед нижняя губка говорила о недовольстве и неудовлетворенности. Дабы не растягивать объяснения и не тратить время на оправдание, Клим Пантелеевич пообещал, что завтрашний день он посвятит всецело ей. После этого он выключил ночник и обнял жену. А на следующий день после легкого завтрака две семьи отправились к подножию памятника святому Владимиру. Отсюда открывался удивительный вид на Днепр, который уходил вдаль бесконечной голубой змеей. За рекой открывался ровный, как столешница, лук. Где-то вдали, почти у самого горизонта, он заканчивался зубчатой стеной черниговских лесов. От памятника Магилевский и Ардашевы прошли к площадке, которая спускалась к Подолу крутым спуском. С этого места Подол казался не частью Киева, а совершенно отдельным большим городом с десятками церквей и кварталами разновеликих домов. Купола колоколин, возвышавшиеся над домами, играли на солнце, отдавая небу свой золотой свет. «Там дальше Андреевская церковь!» Пояснил Терентий Петрович. Видите, ее очертания особенно заметны сейчас в ясную погоду. На площадке работал буфет. Ардашев заказал всем кофе и разнообразные десерты по вкусу. Свою чашку он выпил без особого удовольствия и даже поморщился, но промолчал. Не стал, как в былые времена, учить буфетчика правильным способом приготовления этого напитка. А зачем? мысленно рассудил статский советник. Этих людей все равно не переделаешь. Они крали и будут красть, не докладывать, не досыпать и поить нас всякой дрянью. Такое уж бесстыжие племя. Жаль, что в России подобные экземпляры множатся делением, как одноклеточные. И ведь не переродятся никогда. Он вдруг улыбнулся своим мыслям. Помнится, Антон Чехов вспоминал, как в детстве отец заставлял его ходить по трактирам и собирать на кухне заварку от испитого чая. Ее сушили, подкрашивали, а потом продавали в лавке отца как чай для прислуги. Но вот стоило Антону стать самостоятельным, независящим от чьей либо воли человеком, как он преобразился, превратившись в совесть нации. Надо по капле выдавливать «Из себя раба», — писал он. «Да, Чехов, пожалуй, один из немногих, кто на своем жизненном примере показал, что его суждения о чести, образованности и порядочности могут поселиться не только на страницах его произведений, но и в нем самом». Прямо с площадки Могилевский повел гостей вверх по дорожке, проложенной по откосу. Вскоре они достигли верхней площадки горы. Оттуда открылся вид на царский сад, липки и часть старого города. От беседки направились до водопроводной башни и к дому европейской гостиницы. — Кому поставлен этот памятник? — осведомилась Вероника Альбертовна, указывая на скромный постамент. — Бывшему киевскому генерал-губернатору Дрентельну, — пояснил Терентий Петрович. Он скончался скоропостижно на этом самом месте во время парада по случаю празднования девятисотлетия Крещения Руси в 1882 году. «Отсюда прекрасно виден весь старый город», — воскликнул Ардашев. «Если я не ошибаюсь, перед нами Софиевский и Владимирский соборы, так?» «Ты прав, Клим», — ответил статский генерал. «А там что за монастырь?» «И костел какой-то». «Михайловский монастырь и костел святого Александра». «Ах, как тут зелено!» – воскликнула Вероника Альбертовна. «Прямо целое море деревьев». «Да, теперь эти деревца уже подросли. Их высадили не так давно. Границы парка простираются до трехсветительной и костельной улиц». но я предлагаю пройтись вниз к нижнему памятнику святому Владимиру, к тому месту, где, по преданию, великий князь крестил сыновей». Сначала пришлось пробираться вниз по Александровскому спуску по шпалам городской железной дороги до самой деревянной лестницы, которая начиналась в шагах в пятидесяти от дома купеческого собрания. Вероника Альбертовна утомилась. Экскурсия стала ей надоедать, но она решила стоически добраться до места, а уж там и отдохнуть. Они шли еще минут десять, и, наконец, путешествие закончилось. Оказалось, что памятник был построен в глубоком овраге, на дне которого стояла каменная часовня. В ней помещалась чаша, из которой струился крещатицкий источник. Сама же каменная колонна взметнулась ввысь аж на двадцать аршин – На ее вершине был установлен золотой шар с крестом, а внизу помещены две доски с надписями на одной «Святому Владимиру Просветителю России», на другой «Усердием Киевского гражданского общества за утверждение прав и привилегий императору Всероссийскому Александру I». «Ну что, устали?» – вопросил Могилевский. «А что еще вы можете предложить? Можем ли мы перейти к следующей части нашего познавательного дня?» Весело прощебетала Вероника Альбертовна. «Я приглашаю всех в купеческий сад. Сегодня там играет оркестр оперного театра и выступает какой-то молодой певец по фамилии Вертинский. К тому же неподалеку есть одно чудесное местечко, где превосходно готовят еврейскую кухню». «И я не отказался бы от фаршированной щуки или мясного кугеля». «Хорошая идея», — согласилась Елена. «Но только тогда не стоит идти в континенталь», — заметил Клим Пантелеевич. «Мой организм не выдержит такого чревоугодия». «Ничего? никуда он от нас не денется!» — улыбнулся Терентий Петрович. «Дом стоит надежно!» Мы умрем, а он останется. К тому же будет лишний повод кутнуть. Пройдя по аллее, компания вошла в купеческий сад. Вход стоил 20 копеек с человека. На фанерной тумбе висела яркая желтая афиша. Большими черными буквами пестрела надпись. «Крути, да не перекручивай». Комедия в четырех актах. В главных ролях. П. Саксаганский. М. Заньковецкая. Л. Манько» и другие. «Первая украинская труппа», — пояснил Могилевский. «Театр деревянный, небольшой, но играют от души. Особенно хорош Саксаганский в роли прощелыги Голохвастова. Стоит ему только произнести свою коронную фразу «Папаша, это свимство! Как весь зал покатывается со смеху». «Жаль, сегодня нет представления». Посетовал Ардашев, помогая дамам усесться за крайний столик. Тотчас же возник официант и раздал всем меню. На небольшой площадке играл оркестр, солировал скрипач. Затем ведущий объявил. «Наш печальный Пьеро! Он совсем недавно вернулся с фронта! Прошу любить и жаловать! Александр Вертинский!» Раздались аплодисменты, и появился высокий молодой человек в гримме печального клоуна. Он был высок, строен, театральная маска подчеркивала правильные черты лица. Пианист проиграл вступление, и полилась песня. «Я люблю вас, моя сероглазочка, золотая ошибка моя. Вы — вечерняя жуткая сказочка, вы — цветок из картины Гойя. Я люблю ваши пальцы старинные католических строгих мадон, ваши волосы сказочно длинные и надменно ленивый поклон. Я люблю ваши руки усталые, как У только что снятых с креста Ваши детские губы коралловые И углы оскорбленного рта. Я люблю этот блеск интонации, Этот голос звенящий хрусталь И головку цветущей акации, И в словах голубой вуаль. Так естественно, просто и ласково Вы какую-то месть затая. мою душу опутали сказкою сумасшедшею сказкой гая поднапев ваших слов литургических умереть так легко и тепло в этой сказке смешной и трагической и конец и начало светло закончив петь артист склонил голову и к его ногам полетели цветы Видимо, многие из дам пришли специально посмотреть выступление своего любимца. В паузе между песнями Ардашев услышал знакомый голос с характерным польским акцентом. Он незаметно посмотрел вправо и заметил, что за одним из столиков отдыхал тот самый молодой человек, которого он видел спокойной женой барона Красицкого в ювелирном магазине Гиршмана на следующий день после приезда в Киев. Только на этот раз он был с бароном. Они сидели и беседовали так, как будто были давно знакомы. Вновь явился официант и застыл в выжидательной позе. «Мне кугель, пожалуйста», — сказал Терентий Петрович. «А я возьму начиненную говяжью грудинку», — решила Елена. «Думаю, стоит попробовать фаршированный говяжий язык», — вымолвила Вероника Альбертовна. «А ты, Клим, уже выбрал блюдо?» «Пожалуй, я соглашусь на валовье мозги с лимоном», не сводя глаз с соседних столиков, ответил статский советник. Неожиданно Красицкий и его собеседник встали и пошли по аллее, а за ними, вот тена, поднялся еще один человек, читавший недавно газету. «Так-так, интересный сюжет заворачивается», — подумал Клим Пантелеевич. «За бароном, видимо, следят филеры». Придется мне стать еще одним вагоном этого поезда слежки. Простите, извинился Ардашев, беря со стола шляпу. Я оставлю вас на некоторое время. Возможно, скоро вернусь. А если нет, увидимся дома. Выбрасывая вперед трость, статский советник зашагал за филером. Идти пришлось недолго. Уже на Александровской бароны и незнакомец остановились и о чем-то довольно нервно беседовали. Затем они прошли два десятка шагов. Барон сел в свой автомобиль и уехал, а незнакомец, заметив за собой слежку, прыгнул в проходящий мимо пустой файтон и скрылся. Другого экипажа поблизости не оказалось, и агенту ничего не оставалось, как разочарованно созерцать удалявшийся экипаж. Клим Пантелеевич постоял немного у витрины и зашагал обратно. Уже дома Клим Пантелеевич достал визитную карточку Красицкого и попросил телефонистку соединить с его номером. «Да!» — раздалось на том конце провода. «Добрый вечер, Александр Модестович. Вас беспокоит Ардашев». «Слушаю вас, Клим Пантелеевич». «Я видел сегодня весьма странную картину в купеческом саду. Вы сидели за столиком с каким-то неизвестным господином, а затем ушли в сторону Александровской улицы. Все это время за вами следовал полицейский хвост. Правда, он безнадежно от вас отстал. Скажите. «Насколько хорошо вы знаете человека, с которым вы встречались?» «Я иногда провожу с ним время за ломберным столом». «Но постойте, выходит, и вы там были и тоже за мной следили?» «Меня интересовал именно ваш знакомый». «Это связано с обстоятельствами смерти моей жены?» «Да». «Господи!» «Значит, он так долгал мне!» «Кто? О чем вы?» Видите ли, я продолжил перебирать вещи моей покойной супруги. Простите, но мне кажется, что теперь я имею право это делать. И нашел визитную карточку этого прохиндея. Жоржика, где он именует себя графом Непорецким. Как-то раз такая карточка попалась мне в клубе. Я спросил у него, зачем он вводит в заблуждение людей. Жоржик рассмеялся и объяснил, что они предназначаются для глупых барышень из благородных семейств, которые клюют на невинные обманы и быстрее оказываются в постели. Этот ответ тогда меня вполне устроил. Моя жена, как вы понимаете, не относилась к упомянутой категории женщин, но, тем не менее, такую карточку я у нее нашел. Естественно, сегодня я не преминул отыскать его и спросить, каким образом она могла оказаться у нее. Жоржик пожал плечами, сказал, что даже не представляет этого, и посоветовал справиться об этом непосредственно у нее. Оказалось, что он ничего не слышал о моей беде. После того, как я сообщил ему подробности ее смерти, он искренне выразил свое соболезнование. Однако, как я понимаю, вам известно несколько больше о связи Жоржика и Марии, так? Да. Но давайте завтра в полдень встретимся у меня. Не исключено, что могут появиться дополнительные вопросы. Но вы так и не сказали, какое отношение к смерти Марии имеет Джоржик. Завтра я все вам расскажу. И уже после этого мы решим, что делать. Договорились? Хорошо. Боюсь, правда, что до утра я так и не засну. «Советую выпить коньяка и расслабиться. Только, пожалуйста, не предпринимайте никаких самостоятельных шагов и не вздумайте вновь встречаться с этим Жоржиком. Это очень опасно. Заприте дверь. К вам в любой момент могут наведаться нежданные гости. До встречи со мной никуда не ходите». «Хорошо». «Тогда спокойной ночи». Ардашев положил трубку, открыл коробочку мантансье, отправил в рот синенькую конфетку. Напольные английские часы с надрывом пробили девять раз.